В воскресное утро доктор Семачёв обычно посвящал уборке квартиры. Всего в силу своей профессии он не выносил грязи и беспорядка. А когда включал пылесос, рыжик прятался в капюшоне его куртки, что безмерно умиляло хозяин. Кот разбегался, цеплялся когтями в куртку, быстро-быстро взбирался к капюшону и там укладывался спать. Видимо, чувствовал себя там в безопасности. А куртку надо новую купить. Подумал доктор в очередной раз, наблюдая за беготнёй рыжика. А то на днях пришёл в клинику, а пожилая медсестра Наталья Михайловна спросила: "Игорь Анатольч, что это куртка у вас сзади какая-то покоцанная?" "А это мой котейка покоцал", с улыбкой ответил доктор Семачёв. "А что, очень неприличный вид?" "Да, уж, Игорь Анатольч, такой знаменитый доктор не гожа. Вы себе новую купите". А это уж котейки оставьте. А что? Это мысль, — обрадовался он. Лёва и так Лёва слыл у них модником. К нему доктор и обратился. Лёвушка, нужен твой совет. Мой совет вам, — поразился Лёва. Да не по хирургии. Куртку мне новую купить надо. Слава богу. То есть... Давно хотел вам сказать, но стеснялся, если честно. А давайте завтра, суббота... Поедем вместе, и купим вам достойную одежку. Давай. А потом я приглашу тебя пообедать. Годится. Тогда я за вами заеду часиков в 12. У Лёвы была старенькая Toyota. А с котом познакомите? Конечно, не вопрос. На другой день Лёва заехал за шефом. Игорь Анатольевич открыл дверь, приветливо улыбался. Заходи. Ты позавтракал? Думаете, мама выпустит меня без завтрака? засмеялся Лёва, заходя в квартиру. Как у вас клёв? А котейка ваш где? Сейчас увидишь. На своём любимом месте. Рыжик, покажись. Из капюшона, висевшей на вешалке куртки, высунулась заспанная рыжая мордашка. Ах ты, господи, умилился Лёва. Придётся вам оставить эту куртку ему на растерзании, а новую вешать в шкаф. Но, ну, конечно, рыжий вылезает, то в чём я пойду. А потом уж куртка вся твоя будет. Игорь Анатольч вынул кота, поцеловал в нос и спустил на пол. Любите зверёнка? Не то слов. Ну, скажи, какой красавец. Да нет. Он ещё в подростковом возрасте, вот вырастет и будет просто загляденье. Вишь, какой спец по кошкам выискался. проворчал себе под нос Игорь Анатольевич, натягивая куртку и громче. «Я готов. Куда двинем?» «Доверьтесь мне, шеф». Уже доверился. И не зря. Через полтора часа доктор Симачев выглядел в высшей степени элегантно. Был куплен еще и модный шарф. «Шеф, совсем другой вид. Это пальто достойно такого великого медика. И поверьте». Это не подхалимша, а искреннее восхищение собственным вкусом, засмеялся довольный Лёва. Клёва, вы очень клёво выглядите. Спасибо, Лёвушка. Кажется, и вправду здорово, честно сказать, сам бы я такое не купил, даже в голову бы не пришло. А то меня уж Наталья Михайловна пристыдила. Ладно, поехали обедать. Жаль ты за рулём. Покупку надо бы обмыть. А мы морсиком обмоем, или соком. «Куда двинем?» «Давай на поварскую. Там вкусный есть ресторанчик». «Часом не каретный двор». «Он». «Наши вкусы сходятся, шеф». «Игорь Анатольевич, если вы хотите выпить, ради бога, я независлив. Да и вообще к алкоголю равнодушен». «Нет, это не нужно». «А скажи, Лёвушка, ты почему не женат ещё?» «Да неохота, если честно». «И потом, у меня же еврейская мама». «Понял». улыбнулся Игорь Анатольч Знаете, как обалдел, когда увидел вас на той экскурсии, и подумал тогда: вот бы хоть немножко с таким хирургом поработать. А между прочим, знаете, что я заметил? И что же? А у вас руки меньше дрожат. Иногда даже и совсем не дрожат. Когда я держу в руках своего котейку, они вообще не дрожат. Он меня лечит. Простите, шеф. Что затронул эту тему. Испугался вдруг Лёва. Ничего, я Лёвушка пришёл к выводу. Нет худа без добра. То есть я благодаря этой истории попал в Израиль, увидел там столько, познакомился с хорошими людьми и вообще осознал, что в жизни есть много чего хорошего помимо операционной. Ох, какой вы оптимист, шеф. Да, как выяснилось. «Надо еще и этому у вас поучиться». «Учись, Лева, это клево». В понедельник на прием к доктору Симачеву явилась дама лет за пятьдесят. Очень элегантная и ярко одетая, с безукоризненной прической. «Откуда я ее знаю?» — подумал Игорь Анатольевич. «Слушаю вас», — сказал он. «Мне вас рекомендовал Василий Николаевич Уфимцев». Откуда я знаю её? И голос такой знакомый. Что вас привело ко мне? Какие жалобы? Видите ли, доктор, у меня 2 недели назад случился сердечный приступ. Впервые? Да. Была какая-то причина или ни с того, ни с сего? Был стресс. Я была на телевидении, понервничала, рассердилась. И потом мне стало плохо. И тут он её узнал. Эта дама частенько участвовала во всяких политических ток-шоу, придерживалась полулиберальных взглядов и всегда была весьма категорична в своих суждениях. Скорую вызывали. Нет. Я отдышалась. И меня отвезли домой, но дочь настояла на обследовании, вот я у вас. Каков будет ваш приговор? Ему захотелось спросить: почему же дама, вечно хаявшая российскую медицину по телевизору, вдруг снизошла к нашим врачам? Но удержался и углубился в изучение результатов её обследований. Ну, что я могу сказать? А в этот момент в дверь постучали. Это, вероятно, моя дочь Анна. Можно ей войти? Но в кабинет уже вошла молодая женщина, при виде которой доктора Симачева, что называется, в забу дыхание сперла. Она была так хороша. «Здравствуйте, доктор. Простите за вторжение. Ты вовремя, доктор, как раз собирался вынести свой вердикт». «Вы присядьте. Не без труда», — произнес Игорь Анатольевич. «Так вот, я считаю операцию». совершенно необходимый. На столе у него стоял макет человеческого сердца, и он кончиком ручки начал показывать, что собственно происходит. Надо сказать, что у дочери глаза были испуганны, а мать как-то застыла. Скажите, доктор, а это будет полостная операция? спросила дочь. А голос какой завораживающий. Да. Доктор Как вы считаете, может лучше поехать в Германию? О, я на подобные вопросы не отвечаю. Это должен быть осознанный выбор пациента. А про себя он рассмеялся. Чего же ещё ждать от этой дамы? А дочка у неё хороша, глаз не оторвать. Ещё вопрос можно, разумеется. А сколько стоит такая операция в Германии? Я не в курсе. Нет, нет, здесь. Ну, в принципе, это делается по квоте, то есть бесплатно. А если вы соизволите оперироваться здесь, то вам выдадут справку, с которой вы поедете по адресу, который будет в этой справке. Зарегистрируетесь и будете ждать очередь. О, нет, бесплатной медицине я не доверяю. И вообще не доверяйте нашей медицине. Знаю. Дочь с погубно на него взглянула. Ну что ж, доктор. Пожалуй, мы пойдём. Удачи вам, холодно произнёс Игорь Анатольч. И дама вышла из кабинета. Мама, по-моему, тезря. Что, Зря? Этот доктор. Я читала о нём в интернете, о нём такие отзывы. Да, он внушает доверие, но у него же руки дрожат. Он просто не может оперировать, это абсурд и потом. Условие в нашей больнице Нет, я поеду в Германию. Дело твоё, раздражённо бросила дочь. Вот что, мам. Ты сядь пока. Я вернусь, хочу уточнить кое-что. И она побежала к лифту. В дверь постучали. "Войдите". И в кабинет вошла дочь противной пациентки. "Простите, ради бога, Игорь Анатольевич". У него замерло сердце. Что-то случилось? Улыбнулся он. Нет, просто я хочу извиниться за маму. Мне было так неловко. Присядьте. Как вас зовут? Меня Ива. Ива. Да, мамина причуда. А мне нравится. Девушка, оласка улыбнулся доктор. Вы простите, мама, а знаете, Ив, я как увидел вашу маму, сразу понял, что так оно и кончится. Не понимаю только, зачем ей понадобилось консультироваться здесь у нас. Нелогично, как минимум. А вы ее узнали? По телеку видели? У вас есть время смотреть такую лабуду? Раньше не было. А теперь вот появилась. И он, сам не зная зачем, продемонстрировал девушке свои дрожащие руки. Она вдруг вскочила и поцеловала его руку. «Вот с ума сошли!» — испугался он. «Я знаю, сколько жизней вы спасли. Я о вас читала». Со слезами на глазах проговорила девушка. «Сумасшедшая она, что ли?» — подумал Игорь Анатольевич. «Знаете, я так ненавижу мамина окружение. Она пытается и меня втянуть в эту шоблу, а я не хочу. Я вот вас увидела. Вы настоящий. Ох, что я несу, простите меня!» И она направилась к двери. «Постойте, Ива». Она обернулась. Глаза у неё восторженно блестели. Послушайте, не буду разводить турусы на колёсах. Мы можем с вами встретиться. Вы назначаете мне свидание? Наверное, да. Да. Завтра в, может быть, хорошо попьём где-нибудь кофе часов в 5. Где? Я на машине могу за вами заехать, и мы что-нибудь придумаем, да? Да. К 5 я освобожусь. Да До завтра, доктор. Она встала на цыпочки и чмокнула его в подбородок. И в этот момент явился следующий пациент, а прекрасная Ивушка исчезла. Одну секунду, сказал он пациенту, подошёл к раковине и плеснул себе в лицо холодной водой. Ну ничего себе, девушка, Ивушка. По дороге домой в такси он думал, что это? Ну, я, похоже, втёрился в неё с первого взгляда, а она молоденькая совсем, лет двадцать пять от села. Она-то что во мне нашла? Я настолько старше. Но до чего непосредственны, милы, необыкновенны. Мамашу свою едва терпит, кажется. Почему она вернулась? Неужто, чтобы извиниться за мамашу? или просто чтобы завязать знакомство. А почему, собственно, я не мог ей понравиться? Я нравлюсь женщинам. А какая она прелестная! Самое изящество эти чудные глазищи в пол-лица, серо-зелёные в пушистых ресницах, и губы нормальные, не накачанные какой-то дрянью, и тонкие длинные пальчики с нежно-зелёными ногட்கами. Прелесть, девочка. Да штановые волосы такие шелковистые. Эй, Горяша, ты часом не спятил? одёрнул он себя. Размечтался, как дурак, о молоденькой девочке, мало ли их сейчас красивых иной разды изумления. Но в этой есть что-то особенное. Глупо назвать дочь Ивы, но мне почему-то нравится. Просто ты влюбился как последний дурак с первого взгляда, а она тебе ещё и руки целует. Рыжик мирно спал в капюшоне старой куртки. Привет, моя радость. Он достал кота, прижал к себе, поцеловал в лобик. Пошли питаться, дружище.